— Ну? — Амина подняла бокал и протянула его над столом. — За нас! — сказала она внушительно. Егор молча прикоснулся краем своего бокала к ее бокалу, сделал маленький вежливый глоток. Вино зашумело в ушах океанским прибоем. Амина запрокинула голову. Допила бокал до дна, поставила свой бокал на стол и воскликнула. — А ты почему не выпил? — Я за рулем, — объяснил Егор. — И я за рулем, — ответила Амина изумленно. — Что с того? Он промолчал, подвинул к себе тарелку с тонким кровавым ломтиком ростбифа и начал есть. Амина последовала его примеру. Несколько минут над столом висела Тяжелое молчание. Финал разговора был предопределен, как ответ в задачнике по алгебре. И Амина это, разумеется, почувствовала. — Ты мне не рад? — с усилием спросила она. Егор молча проглотил то, что было во рту. — Ты не хочешь разговаривать? — снова спросила Амина. Егор украдкой посмотрел на часы. Десять минут третьего. Времени почти не осталось. Каким бы ни было мимолетным это движение, Амина его не пропустила. «Торопишься?» В ее голосе зазвучали свирепые нотки. «У меня назначена встреча с заказчиком», — ответил Егор. «Поскольку?» «В половине третьего». Амина отодвинула от себя тарелку и откинулась на спинку стула. «Я же сказала тебе...» что разговор серьезный, — начала она, угрожающая Амина. — Я понял, — перебил ее Егор. — Но пойми ты меня, я не могу поставить твои интересы выше интересов моих сотрудников. Они должны вовремя получать зарплату. Хотел добавить, что у них нет папочки, занимающего такую ответственную должность, но удержался, хотя и с трудом. — Понятно, — сказала Амина, безжизненно. Ее тонкие пальцы с миндалевидными ногтями, покрытыми сверкающим бесцветным лаком, крутили десертную вилку. Помолчали еще минуту. — Не хочешь говорить? — спросила Амина. — Не хотел до обеда, — признался Егор. — Боялся, что разговор будет неприятным и еда впрок не пойдет. — Вот как! Она покрутила вилку перед глазами. Егор испугался, что через минуту столовое серебро запихнут ему в глотку. Впрочем, не такая Амина дура, чтобы производить подобную операцию на глазах десятка свидетелей. — Амина, у меня мало времени, — напомнил Егор. — Или говори, или отложим нашу беседу. В глубине души он надеялся, что неприятный разговор перенесется на некоторое время. Ну, на полтора месяца, например. Что ж... — Мне хватит пяти минут, — жестко заявила Амина. Она бросила вилку на скатерть. — Егор, тебе не кажется, что ты, как порядочный человек, давно обязан сделать мне предложение? — спросила она. — Егор, бесшумно отложил в сторону вилку и нож. — В конце концов, из-за тебя я ушла от мужа, — продолжала Амина. Ее глаза сужались все больше, пока не превратились в две еле видные щелочки. Егору стало по-настоящему страшно. — Что тебя останавливает? — спросила Амина. — Я не уродка, не дура, не девочка с улицы, не заезжая провинциалка в поисках московской прописки. Она бросила на Егора быстрый взгляд исподлобья но он молчал. — Не беспреданница, — напомнила Амина. И потом она помедлила. — Я вполне могу помочь моему будущему мужу подняться по карьерной лестнице, — сказала она мягко. — Например, выиграть конкурс на выгодный заказ Мэри? — Ясно. Вот они, ее условия, — подумал Егор. — Отвечай. Велела Амина жестко, и он откашлялся, словно лектор перед выступлением. — Значит, так, — начал Егор очень размеренно. — Расставим все точки над «и», если уж дальше тянуть нельзя. Во-первых, от мужа ты ушла сама, по доброй воле и по собственному решению. Я тебя к такому шагу не подталкивал ни словом, ни взглядом если ты помнишь между нами вообще не было никаких отношений кроме формально вежливых ты просто поставила меня перед фактом я удивился но промолчал потому что не считал себя вправе вмешиваться в ваши семейные дела а ты ушла потому что посчитала со мной справиться будет гораздо проще чем с романом я не начала Амина, но егор остановил ее поднятием ладони я неправильно выразился сказал он ты сочла меня более благодатным материалом для работы, чем романа. Так будет точней. Только...» Он помолчал. «Ты ошибаешься», — сказал он просто. «Я не спорил и не противостоял тебе только по одной причине. Я точно знал, что между нами не будет ничего серьезного». Амина молчала, но ее уши начали медленно краснеть. — Плохой знак. — Вспомни, — призвал Егор. — Разве я когда-нибудь признавался тебе в любви? Разве между нами было хоть что-то серьезное? — Я помню, как ты целовал меня, — ответила Амина, нарушая молчание. — Ну, это, конечно, так. Пустяк. — Ничего серьезного, правда? Егор промолчал. Поцелуи были инициативой Амины, но не мог же он ей об этом напоминать. Впрочем, молчание было настолько красноречивым, что Амина поняла все, что осталось несказанным вслух. Краска перекинулась на ее щеки. — Это твое последнее слово? — спросила она. — Последнее. Твердо ответил Егор. — Не спеши, — перезвала Амина Амина. Взвесь все как следует. Нельзя же прожить всю жизнь в противоестественной компании этого уродца-тюбика. А вот это было сказано напрасно. Оскорблений, нанесенных своим немногочисленным друзьям, Егор не спускал никому. Он посмотрел Амине прямо в глаза, посмотрел так жестко и беспощадно, что она поняла приговор подписан и обжалованию не подлежит минуту она сидела неподвижно опустив взгляд на скатерть затем взяла бокал егора вытянула руку и аккуратно вылила вино на его белую рубашку кровавое пятно расползлось по плечам груди как след от раны «Надеюсь, это пойдет тебе впрок», — вежливо сказала Амина. Выскользнула из-за стола и неторопливо направилась к двери. Егор проводил ее долгим взглядом. И только тогда, когда она скрылась за дверью, быстро посмотрел на часы, прикидывая размер катастрофы. Десять минут до встречи с клиентом. Заехать домой он просто не успеет. Рядом возник официант. Передал Егору льняную салфетку с отрепетированным, бесстрастным выражением лица. — Больше ничего заказывать не будете? — осведомился он. Егор сердито покосился на собеседника. — Издевается, что ли? — Не буду, — ответил он сухо. Вытащил из кармана кредитку, протянул ее официанту. — Это за обед, а это... — Он извлек из того же кармана десятидолларовую купюру. — Это вам. «Благодарю вас!» — расцвел официант. Выхватил банкноту и кредитку, скрылся из виду, вернулся через пять минут, приятно улыбаясь. «Все в порядке?» — на всякий случай уточнил Егор. «В полном!» — бодро заверил собеседник. «В таком случае скажите мне, где поблизости можно купить рубашку?» — спросил Егор с тихой яростью. «Прямо напротив ресторана», — заверил официант. «Там большой магазин мужской одежды. послушайте Егор оживился. «Мне в таком виде идти неудобно. Не могли бы вы за отдельную плату, конечно, называйте размер?» Невозмутимо перебил официант, и Егор с облегчением перевел дух. Хоть одно светлое пятно за прошедший час. А Амина, усевшись в машину, достала из сумочки мобильный телефон, набрала номер. Немного подождала ответа, и, услышав в трубке знакомый капризный голос, радостно воскликнула «Ирена! Привет!» Трубка томно заквакала в ответ. «Как тузик!» — продолжала Амина. «Не шалит?» «Все нормально. Слушай, Ир, у моей знакомой аналогичная проблема». Да, подозревает, что муж с работы не домой идет. Слушай, дай мне адрес того детективного агентства, того, в которое ты обращалась. Ты, кажется, довольно осталась? Телефон? А, ну, прекрасно, да, да, записываю. Подожди секунду. Она достала из сумочки записную книжку в кожаном футляре, раскрыла ее и велела «Диктуй».